Мила Реброва «Располнела? Возьму вторую!» Пролог Я стояла посреди комнаты, стараясь держаться, но ноги подкашивались. Все, что я услышала, было настолько омерзительно, что казалось нереальным. Зафар стоял передо мной, спокойный и холодный, будто ему плевать, как его слова рвут меня на части. «Ты серьезно?» Мой голос дрожал, а сердце бешено колотилось в груди. «Ты женился на другой?» «Да», — спокойно ответил он. «Я не вижу в этом ничего удивительного». Меня шатнуло. Я схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. В голове крутилось одно и то же. «Как? Почему?» «Шесть лет брака, двое детей», — я говорила скорее себе, чем ему. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?» «Понимаю», — он кивнул, даже не дрогнув. «Я слишком долго терпел, но всему есть предел». «Терпел». Эти слова резанули меня по-живому. Я сглотнула комок в горле и посмотрела ему в глаза. «Ты терпел». Мой голос прозвучал глухо, но внутри начало закипать что-то сильное, словно лава, готовая вырваться наружу. «А я, по-твоему, что делала?» Терпела тебя, терпела твою мать, сестру, их советы и упреки. Терпела, потому что верила в нас, Зафар. Верила, что ты мой человек. Он только усмехнулся, и эта усмешка ударила больнее любых слов. Верила? В кого? В то, что я буду до конца своих дней смотреть на... на это? Он жестом обвел меня с головы до ног, не скрывая презрения. «Посмотри на себя, Хаджар». Ты хоть раз смотрела в зеркало? Ты стала ужасно. Ты даже не женщина больше. Ты просто масса. Жирная, неухоженная и жалкая. И что, я должен был терпеть это?» Меня трясло. Он продолжал говорить, а я пыталась не расплакаться прямо перед ним. «Я говорил тебе, что надо что-то менять». Его голос стал резче. «Но ты только оправдываешься детьми, домом. А на самом деле тебе просто лень. Ты запустила себя и думаешь, что так и должно быть». Он замолчал, ожидая, что я начну оправдываться, что начну извиняться или умолять его остаться. Но я сглотнула слезы и, прикусив губу, выровняла дыхание. «Я...» «Да, я изменилась», — тихо сказала я, глядя прямо в его глаза. «Я набрала вес. Я устала». «Я потратила все силы на наш дом, на наших детей. Но знаешь, что смешно? Я похудею. Теперь, когда мне не придется больше терпеть тебя и твою семейку, я найду в себе эту силу». Он чуть прищурился, его лицо дернулось. «Похудеешь?» — с насмешкой переспросил он. «Да», — кивнула я, — «потому что я больше не буду тратить силы на попытки заслужить твое внимание». Я сделала паузу, собираясь с духом. Ты хочешь притащить в этот дом новую жену? Отлично! Пусть живет здесь, пусть обслуживает твою маму и слушает ваши упреки. А я ухожу с детьми, и я найму няню. Раз у тебя нашлись деньги на вторую жену, значит и на няню найдутся. Ты не можешь! Начал он, но я перебила его. Могу! Жестко ответила я. Ты ведь не посчитал нужным спросить моего согласия, когда решил жениться снова. Так вот, и я не считаю нужным спрашивать тебя, где мне жить и как воспитывать наших детей. Ты можешь продолжать жить своей новой жизнью. А я начну свою. Его лицо напряглось. Он явно не ожидал такого поворота. Но я уже не могла остановиться. Я буду жить там, где мне спокойно. И теперь, знаешь что? Мне не придется больше терпеть твои придирки и упреки. Больше не придется оправдываться за каждый кусок хлеба или за то, что я выгляжу уставшей. Мне не придется тянуть этот дом на своих плечах и при этом чувствовать себя пустым местом. Слезы все-таки покатились по щекам. но я не стала их вытирать. Ты говорил, что тебе противно на меня смотреть, а мне противно смотреть на тебя сейчас, на того человека, который предал меня и своих детей. Но я переживу это. Знаешь почему? Потому что теперь я живу ради себя и своих детей, а не ради мужчины, который думает, что я должна заслужить его любовь. Я развернулась к двери, но остановилась на пороге. Ты хотел свободы? Получай, но запомни одно, в этом доме больше не будет женщины, которая будет молчать и терпеть.